Глава 8. Десантная операция, о которой никто не знал. Лишь 2 января раненых и бойцов взвода Оснас сменил подошедший свежий батальон, и сразу началось наступление на Можайск, до которого было всего 36 километров. Наступали с двух сторон: как по левому берегу Москва-реки, так и по обеим сторонам Минского шоссе. Командовал этим делом лично будущий четырежды герой Советского Союза и будущий маршал Жуков. Ока в основном занимался тем, что писал закладные на всех командующих армиями. А ситуация с армиями была следующей. Эта армия имела в своем составе 132-ю стрелковую дивизию, усиленную одним полком 133-й дивизии и четырьмя танковыми бригадами: 18-й, 19-й, 20-й и 22-й. В конце сентября 1941 года они были свежими. Бригады имели по 1982 военнослужащих. 7000 человек в купе и следующую боевую и материальную часть каждая. Танков Т-34 29, БТ или Т-26 31. Тракторов СТ-2 8. Бронеавтомобили 7. автомобилей ЗИС 5 и 6 128. ГАЗ-2А и 3А 100. М-1 8. Мотоциклов с коляской 27. Мотоциклов без коляски 22. 57 миллиметровых пушек ПТО 8. 37 миллиметровых зенитных пушек 8. Чуть позже была сформирована 20-я бригада. Управление бригады 54 человек. Рота управления 175 человек. Разведывательная рота 107 человек. 20-й танковый полк 422 человека. Первый танковый батальон, второй танковый батальон, мотострелково пулеметный батальон 422 человека. Зенитный дивизион, ремонтно-восстановительная рота 91 человек. Автотранспортная рота 62 человека, медико-санитарный взвод 28 человек. Иван, когда удавалось забраться на чердак и поспать в тепле, взял за правило хотя бы час почитать сводки. Читал и охреневал от прочитанного. 22-я отдельная танковая бригада, оказывается, значилась за пятой армией. А ничего, что она ушла в рейд с группой генерала доватора еще 5 декабря. И где она сейчас? Где те самые 116 средних танков? Их давно уже не было. 2 три танка, максимум 6, иногда придавались идущим в наступление бойцам, и только на острие атаки. Фланги танки не прикрывали. И всё. Комфронт распоряжался техникой и бригадами, как хотел, и совершенно не увязывал это дело с поставленными перед командующими задачами. 3 три. три дивизии направлялась ставкой в адрес армии Говорова, и ни одна не дошла. А ставка строила свои планы под тем цифрам, которые у нее имелись. Завершив великое сидение под Литвинова, взвод в почти полном составе 28 человек, двое погибли еще до Нового года, а двое убыли в госпитале с тяжелыми ранениями, наконец-то был отведен в тыл и прибыл в Кратово, где находился штаб их бригады. Там вовсю готовились к проведению большой десантной операции. А мужики-то не знают. За время сидения Иван несколько раз встречался с большим начальством, Не командующий фронтом ни командующие 533 армиями не были посвящены в тайные планы командующего ВДВ 2-го и 4-го управления НКГБ о том, что у них в тылу готовятся к выброске 4-й воздушный десантный корпус, они даже не догадывались. Вот это взаимодействие, разговоры с новым командованием бригады, старый состав полностью ушел за линию фронта, но на святое место пусто не бывает, и кабинеты заняли совершенно другие люди, у которых уже была новая бригада под старым названием. Хотя где-то за линией фронта находились ее бойцы и командиры, но их в списках бригады уже не было. И со старшим майором госбезопасности судоплатовым не получилось. Они отнекались. А руководитель управления сказал, что существует первая а бригада, но их перевели в единичку, чтобы укрепить кадры. И всем своим видом показывал, что не мешай лейтенант доводить до скандала Иван не стал и позвонил по телефону в штаб 5 пятой армии начальнику разведотдела майору Ефимову говорить даже по вечем об этом возможности не было. Между делом вставил кодовое слово о личной встрече и стал ожидать этой возможности. Вызвали в штаб армии сдать отчёты и получить награду. Едва кратово с трудом но отпустили. 6 января он поделился новостями с майором, который тут же на награждении шепнул об этом генерал-лейтенанту Антоговову. Через 15 минут Ефимов подошел к Ивану сзади и позвал его с собой. Награждение было организовано в мозг Курсавитя ногойкова. Они с майором поднялись на третий этаж и несколько минут кого-то ждали. При этом Дмитрий Иванович расспрашивал Ивана о деталях предстоящей операции. В самый разгар обсуждений в кабинете появились Говоров и генерал-майор Филатов от штаба. Пришлось все повторять с самого начала. Александр Алексеевич Филатов достал бумажку из своей командирской сумки и показал ее Говорову, ткнув куда-то пальцем. А ты, лейтенант, собственно, чего этим озаботился?» на расчёте небрежно спросил он у Ивана. Лейтенант повернул голову на майора Ефимова. Тот без слов его понял и протянул тому отчет о проведении рейда по захвату деревни Горки. Официально Ивана вызвали для этого. Командующий был немного в общих чертах в курсе событий, но и без подробностей, а на штабе даже краемуха об этом не слышал. Если бы ребята не нашли картошку в Киселёво, мы бы оказать помощь 32-й дивизии не смогли а так первый день наступления был самым удачным войска армии продвинулись на 14 километров, серьезно озаботив командование 20-го армейского корпуса и потом вместо отдыха и лечения взвод парировал попытки 292-й дивизии подрезать части 33-й армии и частично пятой пытаясь ударом вдоль нары соединиться с 258-й и Литвинова мы удержали А по другим местам немцы танки пустить не могли. Но «Ну, действовали вы совместно с 521-м полком, тут же вставил генерал-майор. Но твои опасения вполне могут реализоваться. Леонид Александрович, нас ведь точно погонят соединяться с десантом невзирая ни на что? Командующий армией только кивнул в знак согласия. Так оно и будет. Место приблизительно, знаешь, продолжил разговор на штабе. Знаю не приблизительно, знаю точно. Но высадку вновь отложили. Мы в первой волне, но вам до нас 2-3 месяца наступать, судя по темпам наступления. А так как действуете исключительно в лоб и по открытой местности, то до нас вы никогда не доберетесь при нашей жизни. Это вы лейтенант правильную оговорку сделали, заметил Говоров и мотнул головой. Посмотрел на начальника разведки, но тот развел руками. Та генерал. Вы же сами послали мой батальон брать Дорохова. Задача оказалась нам не по силам. Разведбат у нас больше нет, а в Дурохово по-прежнему немцы. Как бы мне таких орлов, как у него, майор Ефимов, многозначительно замолчал. Я тоже об этом подумал, ответил Начтаба. Есть у меня возможность довести эти сведения до кон фронта, но в этом случае лейтенанта могут и привлечь за разглашение. Кто его знает, как там среагируют на это дело. Леонид Александрович, вся надежда на вас. Позвоните все Всеволоду Николаевичу. Они же по его ведомству проходят. Если его нам предадут, тогда я смогу проинформировать кого следует. А что я ему скажу? Так тут же все написано. На Начатаво вновь взял со стола отчет Ивана о проведенном рейде. Ладно, выходите все, подождите в коридоре. Разговаривать при всех командующий не стал. Кто такой Всеволод Николаевич, Иван тогда не знал. Он познакомился с ним через сутки, причем его доставили для знакомства. Ночью вкратово его подняли с кровати и приказали следовать за собой два командира ГБ. Усадили его в черный воронок, перекрашенный звездкой в белый с разводами, и привезли на Лубянку. Посадили в кабинет на втором этаже, где кроме второй двери никого и ничего не было. Несколько стульев и пепельница на ножках. О причине никто ничего не сказал. Началось томительное ожидание неизвестности. Он, в принципе, разгласил совершенно секретные данные. За такую по голове могут погладить в районе затылка, помазав его зеленкой. Но для этого в здание НКГБ не привозят. Максимум землянку под охраной местную гаупфахту, затем трибунал, приговор и приведение его в исполнение. Чаще всего сейчас это дело возлагали на немцев. У каждого фронта существовала и воевала дисциплинарная рота. Операция еще не началась, поэтому непосредственно вреда ей он не причинил. Через 40 минут в комнату вошел старший майор Судоплатов, но не ругался, а протянул руку для рукопожатия. Второй рукой показал лейтенанту на другую дверь. Они оказались в классической приемной, с телефонами, двумя адъютантами и несколькими посетителями с папочками в руках. Судоплатов взглянул на одного из адъютантов, и тот кивнул головой, прошепши через двойную дверь с тамбуром, в котором существовала и третья дверь, ведущая неизвестно куда. И оказались в просторном кабинете который занимал комиссар госбезопасности второго ранга, первый заместитель наркома внутренних дел и народный комиссар государственной безопасности СССР. Прибыли Всеволод Николаевич, совсем не по-армейски доложил судоплатов. Небольшого роста комиссар встал из-за стола и подошел к лейтенанту, приподнял руку и замерил его рост. Вот это вымахал, отобран мной из состава 13-й армии из корпусной разведки 45 пятого корпуса, уходившего под расформирование. Воюет с самого начала от Бреста в разведке. У нас провел три успешных операции, награжден тремя боевыми орденами, двумя за первую нами и командованием тринадцатой армии и еще одной красной звездой за крайнюю. Имеет ранение. 2 января отозван в расположение после выхода из-за линии фронта в районе Литвинова. Вот его личное дело. Моё ходатайство о повышении его в звании отклонено политуправлением из-за самостоятельного принятого решения на прорыв через нитку во время второго задания. В чем дело было? спросил нарком. Ручной генератор вышел из строя, замкнул, и в рацию попала пуля. Решили связи. Был раненный, единственный радист на отходе от деревни Назарево. Группа была недостаточно экипирована, а начались морозы, и было три языка. когда вышли в ночь на 1 декабря то я командовал Капитан Кориченко. Товарищ Артемьев был отстранен по медицинским показаниям. Рано открылась на тренировке, принял взвод уже на линии фронта. За Ивана ответил Судоплатов. Тут на него представление пришло с просьбой направить его взвод в распоряжение начальника разведки пятой армии для формирования разведбата армии на его основе. Звонили очень уважаемые люди, просили в просьбе не отказать. Два крайних выхода, он у них на направлении действовал. Видимо, понравился сильно. Зажмут товарищ нарком. Я тоже так считаю, поэтому подписываю ваше ходатайство, товарищ старший майор. Пусть он навсегда за нами числится. Получено распоряжение самого об усилении активности на Вяземском направлении, пробуксовывает там наступление. Будем считать это нашей помощью, как в полном соответствии с указаниями ставки. Нарком вернулся к столу, черкнул трижды свою подпись. Взял один из листков и подошел к Ивану. Поздравляю вас с присвоением специального звания лейтенант государственной безопасности, товарищ лейтенант. Желаю успешно развернуть отдельный разведывательный батальон в пятой армии и примите мою благодарность за выполненное задание. Служу Советскому Союзу. И взял у наркома бумагу. Свободны, действуйте. А вас, Павел Анатольевич, я прошу немного задержаться.